Два ковбоя едут по прерии Вдруг слышат? женский голос зовет о помощь Помогите! Помогите! Смотрят, к кактусу привязана красивая девушка Ой, ой джентльмены, Ковбой! отвяжите меня, отвяжите А чем платить-то будешь? Ой, чем мне платить? Натурой, натурой Что? Тебе нужна натура? Не. А, да, поехали дальше. Поехали. Послушай, Билл, А что это за натура такая? Да хрен его знает. А да вернёмся, спросим. Слышь, а что за натура такая, а? А, Ну это вот вы меня развязываете. Потом мы заходим за кактус, я снимаю с себя Лифчик, трусики. Джо, тебе нужен лифчик? Да. Yeah. заметку. Для того, чтобы сварить картошку в мундире, не обязательно иметь весь мундир телеком Спокойно можно обойтись форменной фуражкой или даже одними погонами. <связанная> <связанная> <связанная> а почему бразильцы так хорошо играют в футбол? А им за каждый гол выдают по банану. А почему лучше пить пиво, чем водку? Потому что печень одна, а почек две.